Глава двадцать вторая Крамовник сформировал построение и приказал войти внутрь разлома. Четырнадцать рядов по пять человек. В последних двух шли раненые я. Я даже не думал жаловаться, так как в первых рядах идти, хрен пойми куда, желания не было. Достало мой черед шагнуть в неизвестность. Поднялся на пару ступенек и погрузился в валае Мариева. Докрывшая меня темнота украла звуки, стерильная, ничем не замутненная тишина. Шаг другой, десятый, кап-кап-кап, шш. Сначала послышалась капель, пары секунд позднее добавилось журчание реки, а потом мне вернули зрение. Сапог коснулся каменного пола, неровный, бугристый, скользкий. Нога тут же поехала. Пришлось приложить все силы, чтобы устоять. За шиворот сверху капает вода, хотя этого верха не видно. Все затянуто зеленым туманом. Обзор позволяет увидеть, что происходит на расстоянии вытянутой руки. А дальше ничего, только зеленый дым. Инквизиторы уже расположились оборонительным порядком в ожидании, когда внутрь попадет последний боец. Хотел сказать «Я тут, можем начинать». Потом вспомнил, что Мишки со мной нет, а эти солдафоны не оценят мой юмор. Храмовник отправил вправо и влево по 10 человек для разведки местности. Впрочем, через 5 минут они вернулись. Слева через 10 метров была глухая каменная стена без каких-либо проходов, а справа небольшая река шириной в пару метров. Судя по всему, мы находились в какой-то пещере, причем довольно широкой. Наш отряд растянулся на десяток метров. Шли в три ряда. Мечники со щитами, копеечки, арбалетчики. Стандартное построение. Туман сильно скрадывал звуки, поэтому старались особо не растягиваться. Команда отдавал серп. Я не запомнил, как звали храмовника, поэтому решил звать его так. Не зря же он серпами из меча стреляет. Каждые пятьдесят метров пути серп проводил перекличку, выкрикивая «Левый фланг!». В ответ ему неслось чисто. Правый фланг — чисто. И так до бесконечности. Инквизиторы освещали путь фонарями, но обзора это не добавляло. Белые лучи утопали в зеленухе и терялись через пару метров. Восприятие обострилось до ужаса и просто умоляло меня быть осторожнее. А как тут быть осторожнее? Не видно ни хрена. Все, что есть, — это спина впереди идущего. Мерная кап-кап-кап сводила с ума. Звук был невероятно громкий, он даже заглушал наши шаги. А представьте, какие звуки издают инквизиторы, обутые в стальные ботинки. Даже такое ляску топал в бесконечном эхе капель. Через пару сотен шагов ускорилась частота звука падающих капель, как будто не оставалось зазора для тишины. Серп крикнул стоять, и все замерли, слушаясь в эту безумную капель. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Мы не двигались, а звук приближался. Невероятно быстро приближался. Кто-то зарал «Конница!», но никто не успел среагировать. Бах! Грохот от сминаемой стали резануло по ушам. Мимо меня пролетело изломанное тело инквизитора. Он был мертв. Отведя взгляд от покойника, я уставился на лошадиный череп. Глаза горят зеленым светом. Из носа вырывается зеленоватая дымка, а плоть висит гнилыми ошметками то гаэстро крою ударила ударило мне прямо в лицо. Линзы противогаза залило красным, и я перестал видеть хоть что-то. Слышал только вопли умирающих инквизиторов и звон стали. Серп проорал, рыцари смерти! Скакивайте с коней и рубите на запчасти!» Пока я протирал стекла противогаза, меня оттолкнул копейщик, заставив отступить назад. Красный цвет больше не мешал обзору, и я увидел, как огромный меч по диагонали рассекает толкнувшего меня. Верхняя часть тела медленно сползла вбок, обнажив кишки и их содержимое. «Стянуть рыцаря смерти с лошади? Да вы вообще видели хоть раз этого рыцаря?» Сам конь был высотой около трех метров, а рыцарь смерти орудовал двуручным мечом так легко, будто это зубочистка. Стоящий рядом со мной инквизитор убрал арбалет, вместо него в руке появилась склянка со светящейся жижей. «Святая кровь!» Боец залпом осушил бутылек, после чего по его телу прокатилась волна света. Перевел взгляд настоящих левее, они также заливались святой кровью. Когда видишь эффект от этих зелий, желание заполучить себе хотя бы одно такое становится просто нестерпимым. Инквизитор рванул к кошади, ухватил ее за шею и потянул направо, Подсек ногой копыта. Огромная туша оступилась и рухнула на камни коленями, сбросив наездника. Рыцарь смерти упал в толпу, где ему просто не дали шанса размахнуться своим тесаком, который очень быстро отняли, Им же отсекли голову, а потом и руки с ногами. Спустя десять минут в пещере воцарилась смерная кап-кап-кап, нарушаемая только скрежетом ногтей, издаваемым отрубленными конечностями рыцаря смерти. Потеха была в том, что опыта за рыцарей нам не дали, так как мы их не убили, а только разобрали на это части. Для того, чтобы убить рыцаря смерти, нужен экзорцист не ниже ранга Акалит, А мы, увы, не так давно именно такого и лишились. При получении ранга калит храм обеспечил экзорциста необходимыми картами навыков, которых у меня, к сожалению, не было. Когда колонна двинулась вперед, я подошел к голове рыцаря смерти и коснулся ее. Обобрать нежить мне не удалось. Труп еще живой. Извините за каламур. Со злости пнул голову вправо и через несколько секунд услышал бульк. «Ты неси его, река! После столкновения с рыцарями в смерти, живых осталось 40 инквизиторов. Много? Еще на полтора таких столкновений хватит. Не желая новых неожиданностей, я использовал навык. Картограф. Внимание. Потеряно 45 единиц маны. Правда, хватило мне маны всего на три использования. Разведал 300 метров неплохо. А учитывая то, что мы их проредили за 15 минут, то и вовсе здорово. Пассивный навык «Ускоренное восстановление маны 8» позволял мне восстановить 8 единиц маны в минуту, то есть я мог кастовать картографа каждые 6 минут, что было немногим медленнее, чем мы продвигались. Вот и выходило, что я разведал 100 метров, а до нового использования навыка мы успевали пройти еще 120. Казалось бы, мелочь, но эта мелочь привела нас к катастрофе. «Картограф. Внимание! Потеряны 45 единиц маны». Волна вибраций прокатилась по телу и через ноги распространилась по пещере. А через десять секунд я смог визуализировать полученную информацию об окружении. В радиусе ста метров пустота. Тоннель идет прямо без каких-либо изменений. Еще сто метров. До нового каста остается накопить восемь единиц маны. Спереди разнесся крик. Что-то приближается к бою. Отставить. Это женщина. А через секунду два вопля слились в один. Серп прорал бить ее это баньши. А второй крик издала дама, скрытая зеленым туманом. Звуковая волна резанула по ушам с такой силой, что кроме ужасающего визга не было слышно ничего. Я зажал уши руками и упал на колени. На стеклах противогаза поползла тонкая верница трещин. «Сука, закрой глаза!» Через секунду стекло взорвалось, порезав осколками веки. В ушах стоял звон. Я сдернул с головы бессмысленный противогаз и отбросил от себя. В нос ударил едкий запах аммиака. «Фу, вонища мерзейшая!» Крик большой прекратился. Поднявшись на ноги, я увидел пару инквизиторов, бросивших арбалеты на землю. Бойцы хватались за горло и один за другим валились на пол, задыхаясь. Я подбежал к одному из них, пытаясь как-то помочь. «А чем тут поможешь?» Бойца скручивал в баране рог от кашля, глаза долились кровью, слезы текли рекой, вены на лбу пульсировали. Я пробежался по круге везде одна и та же картина. Все инквизиторы лишились противогазов, дергались от боли, раздирающей изнутри, да долго мучиться им не пришлось. Через 10 минут смерть подарила покой. А мои бывшие товарищи подарили мне проблемы. Если бы не полученные с помощью пакта Горнила и Дракса Грейгарда, Я бы валялся, задыхаясь вместе с сынками, Пытаясь найти выживших, я прихватил пару арбалетов у покойников взамен моего утерянного. Им без надобности, а вот мне они могут спасти жизнь. Спустя пару минут нашелся и серп. Масштаб его личности внушал уважение. Серп разрубил большие на три части, а у самого от ее крика лопнули глаза. Умер он от кровотечения или от отравления газами — неизвестно. Но он оставил мне в наследство восхитительный меч. Разящий клинок хромовника. Класс оружия. Тип эпический. Особенности. Меч дарует владельцу возможность атаковать противника серпом ветра. Стоимость использования — 90 маны. Вес — 1 килограмм 300 грамм. Покойся с миром, серп. Твой клинок будет служить мне верой и правдой. Появилось устойчивое желание посмотреть, чем же еще обладал хромовник. Ведь не бросать полезное добро просто так. Склонился над телом хромовника и отдернул руку так же быстро, как и поднес. Тело отдернулось, а потом еще еще раз. Серпа выгнуло дугой, он оттолкнулся от земли, приняв сидячее положение, а потом принюхался. Это выглядело, мягко говоря, странно, так как его совершенно не волновало то, что он слепой. Да и что он хотел унюхать сквозь амячную вонищу. Подозревая, что дело принимает лихой оборот, я отскочил на шаг назад. Серп, покачиваясь, поднялся на ноги и рванул ко мне. Из зеленого тумана выдурнули ещё три фигуры инквизиторов и присоединились к погоне. Не разбирая дороги, я нёсся вперед, постоянно боясь рвануть себя трофейным мечом. «Интересно, а если я ему верну клюнок, он от меня отстанет?» На ходу обернулся через плечо. Позади меня в тумане мелькали конечности инков. Примерно человек десять хотя уже не человек, трупов. Самое хреновое было то, что они начинали меня догонять, причем довольно быстро. В их венах еще была святая кровь, а меня таким энергетиком не снабдили. Посмотрел на полоску маны. 88. Шейк. еще пара секунд и... Серп ветра. Внимание, потеряно 90 единиц маны. С клинкой сорвалась полупрозрачная дуга и полетела в сторону моих преследователей. Радиус поражения был, как и в прошлый раз, внушающим уважение. Чик! Звук такой, будто перекусили металлическую проволоку, и трехметровый отрезок противников располовинен. На секунду мне показалось, что я могу выдохнуть. Но на бегу подсчитал уведомления, и оказалось, что я смог убить только два десятка инквизиторов. Остальные так и бежали со мной. Получено сорок шесть опыта. Текущий опыт 28 221. Из 10 835 получен 27 уровень. Текущий опыт 17 386 из 11918. 918. Получен 28 уровень. Текущий опыт 5468 из 13110. Получено 2 очка навыка. Охренеть! Сделал один зал и сразу 2 уровня апнул. Хотя, если задуматься о моральном аспекте, Ты то я только что убил двадцать союзных бойцов. Да и насрать. Мана по нулям. Забег длиной в одиннадцать минут подарил мне еще один залп. Успею пальнуть, или раньше меня сожрут эти союзники. Впереди, кроме зловонного аммиачного ветра, почувствовал еще какое-то движение. Как будто какой-то огромный насос перекачивал воздух туда-сюда. Через минуту я выскочил из зеленого тумана на открытое пространство. Вонь сохранялась, но зеленый туман отталкивал от центра свободной площадки, а в центре стоял огромный пятиметровый выродок. Левый глаз свисал до подбородка на зеленом канатике, гнилые зубы, раздувшиеся брюха, щеки раздуваются в надрывном дыхании. Так это ты тут воздух испортил? Убить, убить, убить его! До удивления низким голосом заорал толстяк. Этот бурдюк с дерьмом вдыхал чистый воздух, а после выдыхал зеленые клубы дыма. Правда, выдох происходил не изо рта, а из множества отверстий, которыми было заполнено брюхо. Запрокинув голову, демон издал звук, который появляется перед плевком, и я тут же сигнул в сторону. Зеленая жижа выплеснулась из его пасти и накрыла трех инквизиторов, вырвавшихся из тумана. Их кожа вздулась волдырями и начала разлагаться на глазах. Всего пара секунд — и от них не осталось ничего, кроме лужи слизи. А я уже наворачивал круги возле жердя, поливая его из арбалетов. Должен сказать, что идея была бесполезная. Он был и без того дырявым. Делать в нем еще больше технологических отверстий не имело смысла. Один из болтов прошил горло толстяку, и оттуда тонкой струйкой потекла шипящая слизь. Амиак, конечно, убил всех инквизиторов, но у меня о нем есть и добрые воспоминания. Как-то в приюте на уроке химии Мишка спросил. хочешь «Вот прикол». Я не успел ответить, как он открыл колбу и поджёг аммиак. Вспышка была такая, что я ещё пару месяцев ходил без бровей. «Вот и вам, козлам, я сейчас устрою стрижку. Тем более, что у меня сейчас есть двадцать одна поглощённая дыша». Нырнув обратно в туман, я побежал от брыжущих слюной инквизиторов в сторону реки. С разбега влетел в неё по пояс. И, подняв руку над головой, использовал Факел! Внимание! Потеряна одна единица поглощенных душ. Ладонь окутала пламя как раз в момент, когда я практически скрылся под водой. Взрыв! Что-то мне говорил про крик банши, громко и больно ушам. Этот детский лепец в сравнении с тем, что случилось при детонации аммиака. Своды пещеры заходили ходуном, утопая в пламени. С потолка посыпались талактиты. Один из таких едва не утопил меня, когда зацепился за мою куртку. Пришлось ей экстен снимать. Течение у реки было спокойное, и это печально. Сейчас я хотел бы оказаться как можно дальше от устроенного мной бедлама. Когда воздуха не осталось в легких, я не всплыл, стоически терпел. И вот, когда сознание начало уплывать, вынырнул и жадно вдохнул воздух, смердящий гарью. Всю пещеру залокло дымом. Как и раньше, практически ничего не было видно. Не решаясь выйти из воды, я посмотрел на уведомление, А там было на что посмотреть. Взрыв убил не только покойных инквизиторов, но и рыцарей смерти, за что я получил три долбанных уровня. Получен 31 уровень. Текущий опыт 2461 из 17400-449. Но это было не самое прекрасное. За жиробассом не отсыпали просто умопомрачительное количество опыта. Получено 165 045 опыта, текущий опыт 167 506. Получен 38 уровень, текущий опыт 1961 из 34 004. Поглощено 50 очков душ. Свободных очков душ 70. Получено 10 очков навыка, свободных очков навыка 14. Во всей этой ситуации было несколько радостных моментов. Во-первых, я выжил. Каким-то хреном выжил. Спасибо работающему котелку и демоническому пакту. Надо простаяться чертили при случае. Во-вторых, мне до нового ранга осталось апнуть всего два уровня. Апнув новый ранг, я смогу получить второй уровень доступа к складам экзорцистов. Более крутые ингредиенты, большие объемы поставок. Но это мелочи. Все, что там есть, я могу купить и у Измаила, а вот получить доступ к артефакторике это дорогого стоит. Ну и как бонус доступ в архив. Давно хотел покопаться в прошлом нашей любимой ссор название страны Соединенные Области рая. Но во всем этом есть и пара негативных моментов. Я просрал долбаную тонну опыта, невольно разменяв его на очки навыков. А нахрена они мне нужны, если никакой из имеющихся навыков Я не собираюсь развивать. Хотя и это не беда. При получении нового ранга мне выдадут карты. Вот тогда я разгуляюсь. Но до этого момента я предпочел бы полученный опыт обменять на интеллект. С мечом серпа я могу надержать задницы демоном, вырезая их пачками. Вот только мана у меня сейчас хватает всего на один залп. А следующий я смогу сделать через целых 13 минут. Что для активного сражения непростительная роскошь. Второй минус я понял, прогуливаясь по пещере, засыпанной камнями. Жердяя, сочившегося гнильём, разорвало на куски. Найти его останки не удалось. А жаль, там явно должно было быть что-то ценное. Впрочем, мне не удалось поживиться даже трупами инквизиторов. Их завалило камнями. Обшарил всю пещеру и ничего не нашел, кроме разрухи. В дальней части тоннеля был алтарь. Но именно что «был»? Взрыв разрушил его до основания, оставив лишь мелкие камни с изображением каких-то символов. Огорченный, я пошел на выход. Подойдя к выходу из разлома, я увидел толпу людей. Неужели кто-то из нежити уцелел? Оказалось, что это Мишка, команда зачистки, а еще пара канцелярских крыс, которые очень ждут объяснений, что случилось и почему выжил только я.